Разве нельзя задавать о нем наивные вопросы? Просто наивные вопросы. Разве смогут они кого-то поколебать? Разве мог Господь запретить думать о нем? Разве может быть Божий запрет на размышление о Боге? Я не знаю. Я вообще я хочу проснуться. Еще не время. Время думать, задавать вопросы. Итак, а вдруг в них, в первых людях, была какая-то ошибка? они же первые вдруг он что то сделал не так или что то не понравилось в них создателю и тогда он создал других и никогда не думал о том что люди и создания сотворенные для его развлечения нет почему он велел всем первым плодиться и размножаться а любить не повелел разве не для любви создал господь людей дыхание жизни Он вдунул только во-вторых, в Адаму и Еву. Получается, эти вторые отличались от первых тем, что у них было дыхание жизни. Из праха земного он создал людей и вдунул в них дыхание жизни. Так, до второй попытки возникла формула человеческого бессмертия. Будут проходить века, однако ничто не изменится. Люди будут превращаться в земной прах. Но по Божьей милости и с Божьей помощью дыхание другой... Неведомый до поры жизни будет биться в них, а ведь есть бессмертие, земной прах, из которого зарождается дыхание новой жизни, и стал человек душою живою. Это ли не слова о том, кого мы по ошибке называем мертвым? Так уже в первых словах Библии зашифровано бессмертие человека. Нет разве? А что такое дыхание жизни? Что это ты знаешь? Объясни. «Знаю!» Глава вторая. «Что такое дыхание жизни?» — закричал Гарт и проснулся от звука собственного голоса. Ох и не любил же он кисны, которые как бы помогают понять жизнь, а на самом деле приводят лишь к еще большей путанице. То, что на нем не было комбинезона, комиссара не очень удивило. Мало того, он был почти абсолютно убежден, что и в этот раз, как уже бывало, ему не удастся остаться незамеченным. Раз снится голос, значит, не бывает нормальному карамболю, эту уж точно. Эти сны тратовать можно как угодно, абсолютно ясно одно, его снова, как уже не раз бывало, ведет какая-то неведомая сила. Конечно, комиссару хотелось думать, что его ведет Бог, любой человек мечтает об этом. Гарт вышел из капсулы. В нос ему ударил смрадный запах нечистот. Комиссар не сразу понял, что так пахло немощенная грунтовая дорога, покрытая толстым слоем смердящей жижи. Запах будущего, надо признать, был отвратительным. По дороге проехала телега, разбередив смрад, вонь усилилась. Самое неприятное состояло в том, что запах этот никуда не девался и деться не мог. Будущее казалось подозрительным. Комиссар огляделся. Надо было хорошенько запомнить место, чтобы потом без труда отыскать капсулу. По всей видимости, это была окраина города. Комиссар стоял около огромного гордого дуба, от которого вверх на холм ходила узкая улочка. Маленькие дома с крошечными оконцами и вовсе без окон. Одна из хибарок, совсем покосившаяся, была Похоже на старого израненного воина. Хорошее место.